Глава седьмая На дальних рубежах Прогрохотала автоматная очередь Виктор мгновенно ушел за угол дома В который с дробным перестуком влетел рой пуль Но как бы ни был он быстр Одна из них все же ожгла плечо «Мать, сука! Ну, держись!» «Ты как?» — поинтересовался Аршинов, вооруженный автоматом. «Нормально!» — зло бросил Нестеров. Присел на колено, изготовил винтовку к выстрелу и качнулся в сторону, на мгновение появляясь из-за укрытия. «Вот он!» «Как ожидал Виктор, противник держал его укрытие на прицеле, только ствол направлен выше в расчете настоящего человека». Чтобы оценить изменившуюся обстановку и опустить оружие ниже, нужна всего-то секунда, но выстрел. Чтобы оценить изменившуюся обстановку и опустить оружие ниже, нужна всего-то секунда, но выстрел. Получено 19 опыта к умению винтовка 3. 49631 из 256000. Получено 9 опыта к умению стрелок 1. 529 из 4000. тысяч. Получено 19 опыта. 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 19 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 19 избыточного опыта. Всего 12 923. Получено 1 свободного опыта. Всего 6304. даже не надеясь успеть выстрелить еще раз нестеров вновь ушел за укрытие одновременно с этим перезаряжая винтовку грохот автоматной очереди и перестук пуль оборвались сменившись болезненным вскриком теперь автоматчику точно не до противника и это шанс виктор выглянул из-за угла выстрел получено девятнадцать опыта к умению винтовка 3 сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят из двухсот пятити шести тысяч. Получено 10 опыта к умению «Стрелок-1» – 539 из 4000. тысяч. Получено 19 опыта – 64 тысячи из 128. Невозможно начислить 19 опыта – недостаточный уровень высшего образования. Получено 19 избыточного опыта – всего 12 942. вскрик и противник уходит за укрытие только делает это слишком медленно. рука привычно передернула затвора подушечка безымянного пальца нажала на спусковой крючок выстрел получено 19 опыта к умению винтовка 3 сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят девять из двухсот тысяч получено 9 опыта к умению стрелок один пятьсот сорок восемь из четырех тысяч. Получено девятнадцать опыта, шестьдесят четыре тысячи из ста двадцати восьми тысяч. Невозможно начислить девятнадцать опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено девятнадцать избыточного опыта, всего двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят один. «Сука, Нестеров!» – донесся злой выкрик Зуева из-за укрытия. «Димку достал, что ли?» – поинтересовался Роман. «Его, родимого». поквитался за вчерашнее. Винтовочный выстрел, удар в сетку маски. Вроде и понимает, что навредить ему это попадание не может, но рефлексы сработали сами собой, и он, вжав голову в плечи, подался дальше за угол. В реальном бою Нестеров уже был бы трупом, и никакая аптечка не помогла бы. Выстрел в голову – это все, без вариантов. Потому и оценивается эфиром вдвое от обычного. Но только не в тренировочном бою с использованием травматов. В общем, сейчас все иначе, а потому Виктор начал выискивать своего противника. Встал так, чтобы, высунувшись, оказаться в поле зрения стрелка и не попасть в сектор автоматчика. Качнулся в сторону, выглядывая наружу, и тут же назад. Выстрел. Резиновая пуля с глухим жужжанием пролетела мимо. Вновь выглянул. Игнатов заканчивает перезарядку и не подумав укрываться. «Слишком долго тебе везло, парниша». «Выстрел». Получено 19 опыта к умению «Винтовка-3» – 49 688 из 256 тысяч. Получено 10 опыта к умению «Стрелок-1» – 558 из 4000. Получено 19 опыта – 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 19 опыта – недостаточный уровень высшего образования – получено девятнадцать избыточного опыта всего двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят получено один свободного опыта всего шесть тысяч триста пять получай игнатов в отличие от зоева и подставляться под второй выстрел не стал вскрикнув он тут же упал за укрытие грозя карами своему обидчику если вообще грозил максим не димка куда сдержанней. с ним отношения у виктора нормальные Совместные походы в училищный тир, на тренировки и поездки, на соревнования друзьями их, конечно, не сделали, но общались они на коротке. Может, потому он и выстрелил Нестерову в маску. Мол, не подставляйся. Ограничивавшись при этом лишь незначительной прибавкой к умению стрелок. Виктор же ответил без дураков. Впрочем, никаких угрызений совести он не испытывал. Для чего их еще регулярно выводят на тактический городок, если не для повышения навыков? Заработок опыта? Вот уж нет. На стрельбище можно набить гораздо больше и быстрее. Причем без риска получить горячий привет. В прямом смысле этого слова. Если не случится ранение, то никто на тебя аптечку тратить не станет. И воспользоваться своей не позволит. Они, разумеется, принадлежат юнкерам и потом уйдут вместе с ними в войска. Но ресурс у них ограниченный. И лечить ими обычные ссадины попросту глупо. К тому же на перезарядку требуется целых десять дней. «Рома, я в дом», — сообщил он другу, засевшему у другого угла. «Поаккуратней там». «Да уж как-нибудь», — отмахнулся Виктор. Перебежал к двери и, пригнувшись, чтобы не оказаться обнаруженным в оконном проеме, забежал в комнату, заняв позицию в простенке. «Главное не задерживаться надолго на одном месте и как можно чаще менять позицию». Если уйти в глухую оборону, то тебя непременно достанут. Дом так и не дом вовсе. Деревянный каркас, обшитый дюймовой доской внахлёст. Жить в таком всё равно, что в сарае, но чтобы защитить от резиновых пуль, более чем достаточно. Тут ведь главное – отработка тактических приёмов и навыков. Шесть строений имитируют улицу. Посередине с обеих сторон – по двухэтажному дому. С боков от них – по одноэтажному. Вообще-то подобные баталии большинству не больно-то и нравятся. Не только юнкерам, а военнослужащим вообще. Но сегодня это уже стандартные занятия по боевой подготовке, включающие в себя как действия в поле, так и в условиях городской застройки. Поговаривают, подобный подход исходит лично от президента Песчанина. Врут, наверное, потому как ему приписывают ну очень много. Прям не голова, а целая академия». Штурмовые группы, между прочим, это ничуть чуть не его идея, а немцев. Они применяли их для вскрытия долговременных укреплений в германскую, и весьма успешно. В республике же просто решили использовать этот опыт в несколько ином ракурсе, ну и в условиях, максимально приближенных к боевым. Желания юнкеров никто не спрашивал. Если в училище у них изредка проводились подобные занятия, чтобы дать им понять, что бравада на поле боя ни к чему хорошему не приведет, то теперь с реформированием вооруженных сил такие занятия ввели в систему боевой подготовки. Хм. Хотя Виктору подобный подход нравился. Да, опыта получается куда меньше, попадания неизменно болезненные, зато кровь огнем струится по жилам, и ему это реально нравится. Выглянул в окно и сразу назад. Особо ничего рассмотреть не успел, а тут еще и маска мешает. Плохая позиция. Глянул влево. «Ага, лестница на второй этаж». «Ну, как вариант». Не факт, конечно, что сверху обзор будет лучше, но это шанс, что он сможет заглянуть в мертвое пространство. Приблизился к лестнице, удерживая винтовку на изготовку, глядя вверх, наведя в ту сторону ствол. Вроде никого. Оружие на предохранитель сложил приклад и за спину. Достал из кобуры пистолет, снял с предохранителя и взвел курок». Табельный армейский ПГ-16. Внешне он походит на браунинг, но только и того. Свободный затвор, курок двойного действия, емкость магазина на 15 патронов, 9 на 25 мм. Обычный 16 держит в стволе. Эргономичная рукоять. По ступеням поднимался, как учили, все время удерживая в прицеле постепенно открывающееся пространство лестничного марша. Дошел до межэтажной площадки и далее на второй этаж. Верхняя площадка, три двери в комнаты. Все грубое, из необработанной доски. Потолка нет, видны балки, стропила и двускатная крыша с множеством щелей. Прятаться здесь от дождя дурная затея, лучше уж на улице. Обследовал все три комнаты, чисто. Вошел в одну из них, изготовил винтовку и, не приближаясь к окну, начал всматриваться в дом напротив. День солнечный, но здесь сумрачно. так что если держаться в глубине, то можно остаться незамеченным. Есть. Ну, Зуев, прости, что это опять ты. Сам нарвался. Тот засел в простенке у окна и высматривает Виктора на первом этаже. Похоже, хитрец использует щель в стене дома. Вообще-то их стараются не оставлять, чтобы максимально приблизить к реальной обстановке. Но хитрецы постоянно ковыряют доски ножичками, чтобы иметь возможность наблюдать, не подставляясь под выстрел. Виктор же зашел сверху и сбоку видно не так чтобы и много всего-то плечо и часть бедра, но кто сказал что этого мало Расстояние порядка 15 метров нормально. Из винтовки и автоматов вообще-то запрещено стрелять ближе шести слишком мощные патроны. вот пистолеты те да ограничения до трех Нестеров вскинул винтовку выстрел получено 19 опыта к умению винтовка 3.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 «Всего девяносто девять. «Твою мать, Мистеров, я тебя достану!» Виктор улыбнулся, передергивая затвор винтовки. «Стрелять не в кого. Димка опять укрылся». «А вот и свисток командира третьей роты, которого сегодня приставили к молодняку для проведения занятий. Отбой, пора сворачиваться». Разрядил винтовку и пистолет, ссыпав патроны в карман». поставил на предохранитель и только потом снял маску для фехтования. Глубоко вздохнул, потянувшись, и, довольный собой, сбежал по грохочущей под ногами лестнице. День сегодня задался. Настрелял он не так, чтобы и мало. Его же по-настоящему достали только раз. Максим, в голову. В руку не считается. Даже если бы прилетела реальная пуля, она прошла бы вскользь, и болезненные ощущения были бы один в один. Два десятка юнкеров подтягивались к пункту сбора, потирая места, в которые прилетел горячий привет от товарищей. Зуев взыркнул на Нестерова так, что, имея возможность, испепелил бы взглядом. Ну а что тут сказать? Досталось ему изрядно. Правда, справедливости ради, вчера он подловил Виктора на очередь, всадив четыре пули к ряду. Нестеров думал, что ежика родит. Зато сегодня поквитался. «Строится, товарищи юнкера!» — отдал команду капитан. «Оружие к осмотру!» После поверки капитан устроился за столом, принимая оставшиеся боеприпасы и проверяя суть юнкеров. «Отсидеться в уголке, стреляя в белый свет, как в копейку, не получится. Нет твоих попаданий, и в тебя ни разу не прилетело, значит, на лицо халтура. А это залет!» — спросят строго. «Игнатов, что за ерунда? Опыт пошел только в стрелка!» — удивился капитан. Я стрелял в голову, товарищ капитан. Эфир зачел попадание достаточным для начисления опыта в рост стрелка, но на винтовку ничего не упало. По факту уже пятнадцать попаданий в голову, пятнадцать трупов и охоту опыта лишаться. Опыт я и так настреляю, проще простого. Жалеете, товарищи? Ну что ж, дело хорошее. Жалость тут ни при чем, товарищ капитан. В голову попасть труднее. Как скажете, Игнатов. Следующий. Сделав отметку в журнале по боевой подготовке, подозвал капитан Покончив с этим, направились в расположение Подразделения второго армейского корпуса в летние лагеря не выезжают Все время находясь в пунктах постоянной дислокации Разве только на полигоны катаются для учений И причина вовсе не в том, что Советы постоянно точат зубы на республику Просто тут с открытыми пространствами как-то не очень Кругом сплошные сопки до да тайга Ну и такое дело, как постоянное пребывание в состоянии повышенной боеготовности. Военные конфликты, провокации, банальные перестрелки на границе – дело обычное. Случаются и диверсанты шалят по тылам. Разумеется, это обоюдно, при том, что между СССР и ДВР тесные торговые отношения. Вот такие из них соседи. Собственно, по причине повышенной опасности, сюда на стажировку начинают отправлять только со второго курса. В общежитии Виктор делил комнату с Романом. Вольготно устроились, чего уж там. С строевой древесины вокруг моря, а потому городки строятся с размахом. Места, конечно, предостаточно, но стол один. И его для чистки автомата поспешил занять ушлый Аршинов. Пришлось устраиваться на кровати и расстилать на полу большой кусок ветоши. Разобрал винтовку и тщательно ее вычистил. Уж то, что очистить оружие их приучили. В смысле не его, конечно, а однокурсников. Вне зависимости от того, стреляли они или нет, юнкера надраивали свои винтовки каждую пятницу. Так что дело привычное. Единственное, не забыть сменить на пистолете ослабленную возвратную пружину под травматический патрон на нормальную, под боевой. «Войдите!» — услышав стук в дверь, произнес Нестеров. «Виктор Антипович, тебя унтер кличат сообщил появившийся в дверях Полухин, заряжающий их экипажа. «Иду!» — заканчивая собирать пистолет, ответил он. Переоделся в комбинезон и направился на выход. Наверняка командир машины припашет. Унтер у них нормальный, с головой, ни разу не гоношистый. «Везет Виктору с командирами, что тут сказать?» Этому не пришлось ничего доказывать. Стажер у него не первый, а потому, как с ними быть, он знал прекрасно. Ну и, наверное, держал в голове такой момент, что вооруженные силы республики не так уж и велики, а танковые войска и того меньше. Так что встреча со своим обидчиком – это скорее вопрос времени. А зачем сверхсрочнику тиранить того, кто может вернуться офицером? Уже через 10 минут Нестеров был в парке боевой техники. В первом корпусе, на границе с Манчжоу-Го, преобладают легкие троечки. Там хватает открытых пространств и есть где разгуляться быстроходным машинам. Второй же корпус под командованием Слащева занимал позиции в таежной глуши. И здесь, на дальних рубежах, отдают предпочтение тяжелым ПТшкам, составляющим две трети от общего числа танков. Три башни, орудийные и две пулеметные перед ней – Высота два с половиной метра, длина более шести, ширина порядка трех. Общая концепция машины взята с британского Викерса. Впрочем, по этому пути пошли не только конструкторы ДВР. Многие страны за образец взяли именно английский танк. Масса у этой стальной громадины с некоторых пор двадцать пять с половиной тонн. Еще год назад они весили двадцать одну. Но опыт боев с японцами выявил недостаточную бронезащищенность. Ведь задача пехотного танка – поддержка пехоты в наступлении и прорыв линии обороны. А как выяснилось, противотанковая артиллерия вполне эффективно борется с ними. Единственный выход – усилить броню танков. У уже существующих машин решили прикрыть броневыми экранами уязвимые места – Как результат, общая масса машины увеличилась на 4,5 тонны. Для ходовой подобное испытание оказалось чрезмерным. Число поломок возросло многократно. Пришлось в срочном порядке решать эту проблему. Но за прошедший год сумели не только найти решение, но и практически полностью модернизировать «Парк ПТ-1». Вызывали Егор Пантелеевич. Войдя в бокс, где стоял их танк, поинтересовался Нестеров – «Виктор Антипович, ты ведь стажировку механиком-водителем уже прошел и в моторе понимания имеешь?» «Захар чего-то намудрил», – предположил Нестеров. «Да кто ж поймет этого тракториста?» – махнул рукой Унтер. «Слесаря занято, сам он так себе механик, а завтра стрельбы, и машина кровь из носу должна быть готова». «Ага, стало быть, обозначил мою личную заинтересованность, Егор Пантелеевич». «Мол, если хочешь побабахать из пушечки, будь добр, приведи машину в порядок», хмыкнув, подметил Виктор. «Ну так, любишь кататься, люби и саночки возить», улыбнулся Унтер. «Гляну, только ничего не обещаю». «Захар, что тут у тебя?» окликнул Виктор Мехвода. «Да глохнет, зараза. Вроде запускается, но как только даю оборота, задыхается и глохнет». «Вопрос первый. Топливо в баке есть?» «Ну чего ты на меня глядишь?» Оно вроде бы и глупый вопрос, но он настолько тривиальный и наивный, что случается и умудренные опытом водители становятся жертвами подобного недосмотра. «Есть топливо. Как полагается, полный бак», – утирая тряпицей руки обиженным тоном ответил мехвод. «Хорошо, идем дальше. Воздушный фильтр проверял?» Вот уж чего не собирался Виктор делать, так это щадить чувства Захара. «Сменил. Топливный. Сменил». «Грубой очистки? Выскреб?» «То есть мусора было много?» – уточнил Виктор. «Ну, было. Топливопровод проверял?» «Да его-то чего? Ты в фильтр грубой очистки не заглядывал хрен знает сколько, и тот забился напрочь», – оборвал механика-водителя Виктор. «Значит, часть мусора могла оседать прямо в трубке. Снимаем и смотрим?» «Ну что сказать, как в воду глядел». Трубка топливопровода оказалась забитой практически полностью. Оставшейся пропускной способности было явно недостаточно для нормальной подачи солярки. ну и к лучшему. Чем дальше Виктор продвигался бы по перечню возможных неисправностей, тем всё серьёзнее они становились бы. Двигатель рыкнул и, прогреваясь, затарахтел на холостых оборотах. Наконец, температура достигла рабочего уровня, и Виктор вернулся от командира взвода с разрешением выехать из бокса и погонять танк по танкодрому при парке боевой техники. «Конечно, там не разгуляешься, он ведь рассчитан на обучение механиков-водителей различным элементам вождения, но хоть что-то». «Двигатель работал, резво набирая обороты, с легкостью срывая машину с места. Это, конечно, не тройка, но все познается в сравнении». К примеру, если сопоставить с иностранными образцами, то моторы ДВР голову выше. И если ПТ-шка уверенно катила свои тонны стали, то иномарки, можно сказать, ползали. Впрочем, прогресс не стоит на месте. Так что, глядишь, заграничные образцы вскоре и догонят по характеристикам. «Это еще что такое?» – недовольно заметил Виктор, наблюдая, как из выхлопной трубы повалил густой белый дым. Впрочем, заблуждался он недолго. Это был пар. М да. Не было печали, купила баба порося. Кранты и прокладки головки блока цилиндров. Вот какого он такой везучий. Не сказать, что проблема вселенского масштаба, но повозиться придется. Причем лучше приложить руки ему самому, иначе Захар может за сегодня и не управиться. Загнали танк обратно в бокс и принялись за работу. До обеда успели снять головку и обнаружить с неисправность. Его предположения относительно прокладки оказались верными. Впрочем, лучше уж так, а то причина ведь могла быть и в другом. К примеру, в выхлопной коллектор выбрасывало бы не сгоревшее топливо, а это уже подгоревшие клапана и их шлифовка. До обеда успели раскидать двигатель и подготовить запчасти. Но Виктору все время не отпускало ощущение, что он что-то упускает. Мелькнула какая-то мысль, когда он обдумывал неисправность машины. Но хоть убей, никак не мог вспомнить, какая. «Запускай!» – распорядился Виктор. Захар, занявший место мехвода, завел двигатель, и тот сходу схватился. Нестеров же наблюдал за ним через открытый технологический люк. Мотор работал как часы. «Ну, почти». если не считать свищ на выхлопном коллекторе. «Глуши!» – выкрикнул он, пока двигатель не успел прогреться. «Что не так?» – выбравшись из машины, поинтересовался Захар. свеч в выхлопном коллекторе. Надо либо заварить, либо менять. О новом ничего и думать. Значит, снимать и варить. Если дырка есть, то она будет только расти. Сейчас это просто неприятность, а там, глядишь, превратится в проблему. И обычно это случается в самый неподходящий момент». «Ну вот что сегодня за день-то?» В сердцах, бросив ветошь на броню, выдал мехвод. «Да ладно, велика трагедия. Тут всего-то открутить четыре гайки и снять один хомут. Больше...» Нестеров вдруг замер, глядя на дырку в трубе. «Вот что-то крутится в голове, но что...» «Виктор Антипович», — начал было мехвод. «Ты можешь помолчать?» — вспылив, оборвал его юнкер. «Думай, голова, думай, шапку куплю...» Итак, так он перебирал возможные неисправности, которые могли привести к обильному выделению белого дыма. Их несколько, и одна из них – подгорание выпускного клапана. Есть! «Захар, у тебя есть паяльная лампа?» «А как же? Зимой первое дело, без нее никак. А запасная форсунка?» «Имеется. Только она того. Когда чистил, расковырял отверстие. Ну, прибрал на всякий случай. Неважно, тащи и то, и другое». Вооружаясь ключами, распорядился Виктор. Захара могли промурыжить, а время терять не хотелось. Поэтому, сняв коллектор, Виктор отправился к сварщику сам. Тот сильно удивился, когда выяснилось, что нужно не просто заварить свищ, а сделать там полноценное отверстие и приварить к нему гайку. Но все же сделал то, о чем его просили. В эту гайку Виктор ввинтил форсунку. Потом с помощью шланга соединил с паяльной лампой, из которой форсунку как раз вывернул, а в нее залил дизельное топливо. Наконец, спросив разрешения у взводного, они вновь выехали на танкодром. Дали пару кругов по периметру, окончательно прогревая двигатель, и тут Виктор открыл вентиль подачи топлива из лампы. Солярка через форсунку попала в коллектор, и из выхлопной трубы повалило густое облако дыма и пара, которое быстро начало заволакивать пространство за танком. А когда тот повернул, с изменением направления ветра и саму машину. «Какого чёрта тут происходит? Юнкер Нестеров, доложите, на каком основании вами использована шашка дымзавесы?» – потребовал остановивший танк командир взвода. «Вообще-то по запаху понятно, что это не химические шашки, но по эффективности да, вполне сопоставимо». Задымили весь тонкодром. Виктор уже думал, что старался в холостую, но нет. Не обидел эфир. Просто, как обычно, новинка должна была пройти испытание и показать реальный результат. И вот уже появляется уведомление о том, что он изобрел нечто новое. Вы назвали свое изобретение «дымогенератор». Получено 6000 опыта к умению «Механик-1». 4000 из 4000. Получена новая ступень «Механик-2» – 0 из 16 тысяч. Получено 4340 опыта к умению «Механик-2» – 4340 из 16 тысяч. Получено 2 очка надбавок – всего 2. Получено 6000 опыта – 64 128. Невозможно начислить 6000 опыта – недостаточный уровень высшего образования. Получено шесть тысяч избыточного опыта. Всего восемнадцать тысяч девятьсот девяносто девять. Получено триста свободного опыта. Всего шесть тысяч шестьсот пять. Ха, целых два очка надбавок. Это он, похоже, изобрел что-то реально стоящее. Правда, опыта можно было бы подбросить и побольше, но какая разница? Хм. Ещё денек на стрельбище, и надо бы навестить полкового характерника, чтобы перевести избыток в свободный. Если судить по прежнему опыту, оно порой бывает к месту.